Глава вторая. Един в двух лицах. Да, круто у них там все завертелось. Европа словно взбесилась. Все же прав оказался Иван. Шурин ненаглядный, а по совместительству глава КГБ. Или все же наоборот. Да, какая, собственно говоря, разница. Главное, что прогнозы его сбывались с поразительной точностью. И, кстати, далеко не в первый раз. Покойному Андрею Ивановичу Ушакову и не снилось, до чего изменилась его канцелярия за последние 8 лет под руководством молодого и энергичного Туманова. Ну, относительно молодого, разумеется, все же 44 уже. Хотя, конечно, мужчина в самом рассвете сил и умудренный жизненным опытом. Выходила старая гвардия. И это, несмотря на все старания Петра сберечь проверенные временем кадры. Ягужейнский, Трубецкой, Левашов и многие другие птенцы гнезда еще Петра Великого покидали этот мир один за другим. На смену им приходили иные, подчас те, о ком раньше и слыхом не слыхивал. Такие, как, например, генерал-майор от артиллерии Пригожин, генерал-майор от пехоты Румянцев, профессор Ломоносов. Последнего Нартов прочит на свое место, уже сегодня нагружая его обязанностями и ответственностью за свое детище Саглина. Правда, характер у обоих не подарок, и случаются между ними серьезные размолвки. Хорошо, хоть это пока не выливается в откровенную вражду, а так... В споре рождается истина, и это ничем не опровергнуть. Остерман Андрей Иванович в свои 62 тоже совсем уж плохо и отошел от дел. Петр время от времени посещает его, дабы посоветоваться, потому как ум у старика все еще остер, и желание послужить России так и не растратилось. Вот только здоровье не позволяет. Иван Лаврентьевич Блюминтрост дожил до глубокой старости и не отказывает молодым в помощи добрым советам. Правда, и его силы уже давно не те. Но ведь сколько успел сделать для развития медицины? Спору нет, во многом он прислушался к советам императора. Но ведь прислушался, а не отмахнулся от высказываний человека, не сведущего в медицине. Мытье медиками рук, обработка ран растворами на основе трав, научный подход к использованию опыта деревенских знахарок и травниц. Вот то немногое, что успел насоветовать Петр. Все остальные открытия стараниями Ивана Лаврентьевича. Да за одну только вакцину от Оспы, являющуюся целиком его заслугой, этот русский немец достоин памятника при жизни». Кстати, отлиты из бронзы во весь рост стоит на площади медицинской академии, как маяк для подрастающей смены. Петр всячески старался окружить стариков заботой, приставить к нему лучших докторов. Российская императорская академия медицинских наук за последние годы шагнула далеко вперед, а ее выпускники пользуются заслуженным мировым признанием. Но даже их возможности не безграничны. Вообще-то просвещенные научные круги признавать русских медиков не желают. И причина этого до банальности проста. В Академии иноземных профессоров днем с огнем не сыскать. Одни лишь русские. Даже Блюминтрост был рожден в России. Поэтому и практику завести русскому доктору за границей практически нереально. Не сказать, что им нет работы на родине, но ведь они не крепостные. По окончании обучения обязательная семилетняя практика в России, а потом вольная птица. Вот и разлетаются медики по всему свету. Только свет тот их принимать не хочет, все норовит отторгнуть. Но, как говорится, время все расставляет по своим местам. А главное, все же выбор больных. Хворому ведь все одно, признан этот медику с соратниками по цеху или заклеймен шарлатаном, ему бы не дуг победить. И коли безграмотный мог справиться там, где сплоховал образованный, то выбор очевиден. А вот Миних, красавец, ничто этого старого вояку не берет. Ни вражеская пуля, ни заразная болезнь, ни проклятия народные, ни старость, в конце концов. Со всей солдатской непосредственностью этот немец сметает все преграды, появляющиеся на его пути, и гнет свою линию. Сколько жалоб лежало в канцелярии Петра на этого мужа. Император уши не подсчитывал. Разве только приказал все аккуратно подшивать и сберегать для истории, не забывая при этом оставлять на листах свой рескрипт. Расцветающие под руководством Миниха Крым и Причерноморье. Вот он, рукотворный памятник бессменному генерал-губернатору Таврической губернии. «Что-то его опять увело в сторону». Итак, к делам насущным. Хм, и к грязным до невозможности. В политике, одним словом. Век бы их не видеть, но и без нее никуда. И чего главное, господам европейцам не имется. Ведь не хотел Петр лезть в дела Европы. У него своих забот полон рот, но нельзя. Вот так запустишь болячку, а она потом начнет соднить, Поэтому и держит руку на пульсе. И потом, европейские державы сами нипочем не оставят Россию в покое. Но у них уже вошло в привычку доить русских, и они откровенно недоумевают. Отчего в последние годы делать это все сложнее? Правда, нужно отдать должное в борьбе с русскими товарами. Европейцы избрали тактику улучшения качества и добились впечатляющих результатов. В этой ситуации русские купцы и промышленники начали смещаться на восток, все чаще ведя торговлю с азиатскими народами. Не сказать, что такой значительный перекос устраивал самого императора. С одной стороны, к чему ломиться в закрытую дверь, если есть открытые ворота? Но двери те на западе, а ворота на востоке. А из виду упускать нельзя ни то, ни другое. И потом, только конкуренция с более сильным соперником ведет к развитию. Если двигаться исключительно на восток, к не имеющим промышленной базы народам, можно безнадежно отстать от запада. Просто пропадает стимул развития. К чему лишний раз напрягаться, если и так хорошо? Сейчас движение вперед осуществляется практически только стараниями императора. Стоит ему ослабить давление и все очень скоро превратится в болото. А процесс промышленного развития должен быть саморегулирующимся, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии целого сословия промышленников. Не поможет он им встать на ноги, оформиться и обрести самостоятельность, все, съедят их помещики на корню. Ну да бог с ними, с экономическими интересами. В том смысле, что это далеко не единственное, что интересует европейских монархов. Тут ведь какое дело! У этих диких московитов есть трехсоттысячное войско. Оно, конечно, не может идти ни в какое сравнение с европейскими армиями, но все же это штыки. Даже турецкой армии нельзя пренебрегать, а уж теми, кто побил турок и подавно. Вот и тянут европейцы русских в свои свары. И ведь не оставишь этот вертеп без присмотра. Что же касается пределов империи, так России есть куда расти. Едва только удалось заселить Таврическую губернию, а ведь есть еще и Сибирь, и Дальний Восток, и Аляска. Где взять столько народу? Тут не к месту обрадуешься, что в России крепостное право все еще не колебимо, как не расшатывал его Петр. Народ невольно-то стремится покидать насиженные места. Вот и срывают их императорскими указами, да гонят через всю страну. Да, тяжелый тот путь получается, многие погибают, и с этим нужно непременно что-то делать, потому как должны эти земли заселяться русским крестьянинам и только так. Кое-что предпринимается и для увеличения численности населения. Вон у молдавских бояр в турецкую компанию оттяпал 200 тысяч крестьян, и сразу в Причерноморье стало куда как люднее». Опять же поощряет всякого рода перебежчиков из разных стран, определяя их на жительство. К примеру, на Волге и на Дону уже несколько немецких поселений стоят и даже процветают. Но это опять его куда-то увело. Не по той причине он закрылся в дедовском кабинете, что случалось только тогда, когда его одолевали серьезные сомнения. В эти моменты он словно хотел заручиться поддержкой этого великого человека. Сегодня ему не давало покоя полученное от туманового известия, из которого следовало, что в Европе случилось событие весьма неординарное. В частности, давние даже не соперники, а враги Австрия и Франция заключили между собой союз. И это сразу же переворачивало с ног на голову всю прежнюю расстановку сил. И даже с учетом того, что Петр старался не влезать в европейскую свару, предпочитая сосредотачивать свои условия в ином направлении, Россия это касалось самым непосредственным образом. Уже 13 лет, согласно субсидному договору с Англией, Россия содержит в полной готовности на границе Лифляндии 30-тысячный корпус и 40 шлюпов. На Балтике эти суда пришли на смену галерам и строятся в особом порядке, применительно к использованию в балтийских шхерах. Как результат, корабли имеют мелкую осадку и хорошо приспособлены для действия в мелководных проливах. Благодаря же невысоким бортам вполне возможно использование весел. Так вот, Россия содержит эти войска для защиты Генновера, материковых владений короля Георга II. За это Англия ежегодно выплачивает субсидии в 100 тысяч фунтов, что составляет 450 тысяч рублей. Не бог весть, какие деньги, если учесть то обстоятельство, что ежегодное содержание одного полка обходится в 40 тысяч. Но с другой стороны, есть возможность сэкономить на содержании 11 полков. Уже немало а уж в условиях, когда Петр притворял в жизнь сразу несколько дорогостоящих проектов и подавно. С началом же боевых действий, без учета означенной суммы, ежегодная выплата англичан должна была вырасти до 500 тысяч фунтов, то есть до 2 миллионов 250 тысяч. А это уже куда как серьезнее. Тем более, что Петр вовсе не собирался понапрасну лить кровь русского солдата. В конце концов, эти деньги платились за участие в войне, а не за победу в ней. Тактика русских военачальников, турецкой кампании, стремившихся идти на сближение с противником кратчайшим путем и навязывавших ему генеральное сражение, одобрения в европейских кругах не нашла. Придерживаясь же общепринятой тактики постоянного маневрирования, можно было играть в шахматы чуть ли не вечность, неся при этом потери в приемлемых для мирного времени пределах. С учетом мобильности русских полков это было не так уж сложно. Пехота иностранных государств за день могла покрыть расстояние максимум в 30 километров. Русские же полки преодолевали это расстояние едва ли не с легкостью. При необходимости их дневной переход мог составлять уже 50 километров. Россия уже 5 лет как целенаправленно переходила на метрическую систему Мерк. Правда, в этом случае возникали кое-какие сомнения относительно боеспособности частей. Все же подобные переходы сильно выматывали. Но ты пойди сначала догони эдаких скороходов, чтобы намылить им холку. А все потому, что поддержанию физической формы в русской армии уделяли куда больше внимания, нежели муштре. Опять же, продуманное обмундирование амуниции не без того. Плюс к этому отлаженная тыловая служба, что позволяла иметь при себе все необходимое. Одни только ротные полевые кухни, чего стоили, изрядно экономя время. Кстати, централизованное питание помогало во многом избегать недугов, верных спутников всех армий. Так что начала войны Петр не опасался. Но ведь беда в том, что этот договор англичане заключали в основном против Франции, которая теперь превратилась в союзницу Австрии. Пренебрегать подобными договорами нельзя. Этак можно и в одиночку остаться против какого-нибудь альянса. Да, к Франции у Петра был особый счет. Десять покушений, и в каждом из-за спину убийц торчали французские уши. Если быть более точным, то в трех из них и иезуитские. Но даже в этих случаях Туманов с уверенностью кивал в сторону Людовика XV. При мысли о французском короле Петр невольно улыбнулся. Впрочем, улыбка вышла недоброй. Практически все были уверены в том, что Людовик всего лишь марионетка и всеми делами заправляет маркиза де Помпадур. Ошибочка. Некоторое время она была любовницей короля, хотя это уже и в прошлом, являлась его секретарем, голосом, советчиком, другом, но самостоятельных решений не принимала. После смерти кардинала Флери, Людовик все же решил взять управление государством в свои руки. Хм, своеобразно так, ничего не скажешь. Но зато и все неудачи связывались с Маркизой, а не с ним. Соответственно, и недовольство было направлено на нее же. Петр, разумеется, находил подобное поведение Людовика странным, но с другой стороны, это его тараканы. В настоящее время Романова волновало другое. Как поступить? С 1 января прекращается срок субсидского договора, и английский посол Уитворд уже обивает пороги с намерением продлить его. В принципе, до получения известия о договоре между Францией и Австрией, Петр знал, как поступит. Для него любая возможность ослабить давление на казну была за благо. Шутка сказать. Сегодняшние ежегодные поступления в казну измерялись 35 миллионами рублей, и эта цифра год от года росла. Но расходы возрастали куда быстрее. Денег не хватало так же, как и в первый год его правления. Признаться, его порой посещали сомнения, возможно ли иметь переполненную казну, не ведя войн. Взять турецкую компанию, которую он столь часто поминает. Вот уж где он вышел с прибытком. Ага, вот только такая экономия посредством договора с Англией может выйти боком. Австрия – давний проверенный союзник. Не сказать, что Россия получила от этого союза такие уж большие выгоды, но одно только наличие союзного договора уже имело определенный вес и приносило большую пользу. Конечно же, это было обоюдовыгодно, но ведь для того и заключаются союзы. Кстати, субсидный договор в некоторой степени был на руку и австрийцам, ведь Ганновер по факту входил в состав Австрийской империи, да и направлен он был против Пруссии и Франции. Вот только Фредрих и не подумал нападать на владение Георга II. Франция решилась было двинуть свои войска, но как только зашевелился русский корпус, предпочла прекратить всякие попытки ведения военных действий. Она тогда и без того воевала с Австрией, так что вешать себе на шее еще и русский корпус, а по сути армию, с их стороны было бы глупо. И потом французы изрядно увязли в войне с англичанами за влияние в колониях Вест-Индии, Америки и Индии. И вот теперь Георг вновь настаивает на подписании субсидного договора, в то время как основной их противник по факту теперь превратился в союзника России. Ну, пока не союзника, но уже и не такого уж и противника. Словом, сам черт ногу сломит. Им вот что с этим делать? Он как бы уж рассчитывал на эти деньги и даже учитывал при росписи бюджета следующего года. И тут на тебе, как гром среди ясного неба. Что, Петр Алексеевич, не клеится? Послышался голос в голове Петра. Явился. Вздохнув и откинувшись на высокую спинку кресла, деланного еще под деда, произнес Петр. При этом он не забыл осмотреть кабинет и задержал взгляд на двери, не приоткрыто ли. В остальном изоляция в этом помещении на высоте. Еще бы! Такие вот беседы у его императорского величества могут случиться в самый непредсказуемый момент. Ну и что должен подумать тот, кто нечаянно застанет государя увлеченно беседующим с самим собой? Ага, угу. именно что озаботится душевным здоровьем императора. «Можно подумать, я куда-то пропадаю». Хэ, «А ну, может, я с радостью полетал бы где-нибудь в Астрале, посмотрел бы на мир не только твоими глазами, но, к сожалению, не имею такой возможности». С явной иронией ответил Буров. «Жаль. Просто не представляешь, скольких проблем можно было бы тогда избежать». Петр снова из торг вздох. «Грех жаловаться, Петр Алексеевич». Я и в таком качестве тебе пользы немало приношу. Только сам решаешь, когда обозначить свое присутствие, а когда отсиживаться в дальнем углу. Не устал еще причитать, а, Петруша? Сколько раз говорино, что я вовсе не гений и всего не знаю, хотя при этом и готов помогать. Заметь, помогать, а не решать проблемы вместо тебя». — Послушай, может, все же наконец объяснишь, отчего ты не взял меня под контроль? Ну, как ту итальянскую куклу-марионетку. — Ага, такого возьмешь. Несмотря на то, что речь Бурова возникала непосредственно в голове Петра и голоса как такового император не слышал, он без труда различал интонации. Кстати, Петр вполне мог общаться с ним и мысленно, но предпочитал все же говорить в голос. И, похоже, Сергею Ивановичу это нравилось. «Не прибедняйся, я, конечно, не из столь развитого века, как ты, но все же голову на плечах имею. Ведь помню, сколько раз превращался в стороннего наблюдателя, словно и не мое это тело. Вот та самая марионетка и есть». «А помнишь, когда это случалось?» «Разумеется, когда мне грозила смертельная опасность». А еще исподволь речью моей начинал завладевать, когда нужно было поведать какую умную мысль моим сподвижникам, заставляя потом меня самому себе дивиться. Да только я ведь понимаю, что ты вот так можешь меня оттеснить в любой момент. Я вырос, возмужал, стал личностью, но и ты все это время не стоял на месте. Так почему? — Ты помнишь, что было в той белой пустоши? — после минутного молчания, наконец, произнес Буров. Признаться только урывками. Появляются какие-то фрагменты картинок, фраз, но в целом... Нет, не помню. Пожав плечами, вынужден был признать Петр. Наконец-то! Их знакомство состоялось пять лет назад. За эти годы Петр неоднократно пытался получить у Бурова ответ на этот вопрос, но тот постоянно отшучивался, переводил беседу в другое русло или вовсе запирался. А вот теперь, похоже, разговор все же состоится. И Петр боялся вспугнуть настроенного на откровенность Бурова. Но не любил он загадок, всегда хотел докопаться до сути. «Ты тогда к сестрице своей рвался, Натальи, а я застрял там, как винни-пух в домике кролика». Петр не понял, о чем говорит Буров, но даже и не подумал перебивать его. «А тут вдруг ты на тройке с бобинцами. Петра словно электрическим разрядом ударило, совсем как в физической лаборатории. Он явственно увидел, как это все было. Увидел так, словно случилось это только вчера. Вот он стоит в санях, а перед ним какой-то незнакомец в странной одежде. «Ты кто таков?» Голос Петра чистый, звонкий, полный молодости, задора и огня. «Буров Сергей Иванович. А вы кто, молодой человек?» Я тебе не молодой человек, а император всероссийский Петр. Что-то вы не больно похожи на Петра Алексеевича. Но не могли же художники столько наврать, с сомнением произнес Буров. Как это не похож? Вдруг растерялся мальчишка. Петр Алексеевич есть. Да видел я Петра Великого на картинках. Там у него лицо совсем другое. Опять же, волосы у него темные, а ты рус волосы. Ну так то дед мой! А моих портретов разве не видел? Аго, Что это? Зависть с обидой в одном флаконе?» «Погоди! Так ты, Петр Второй!» «Ну да!» – расправляя плечи с гордым видом, заявил парнишка. «Чудны дела твои, господи! Это что ж получается? принек настолько сросся со своим образом, что сам во все поверил. Но, с другой стороны, отчего-то не было сомнений, что все именно так и есть. «Что ты тут делаешь?» Спросил подросток, и сразу стало понятно. Он привык к повиновению и к тому, что на его вопросы немедленно отвечают. «Признаться, сам не знаю», — развел руками Сергей Иванович. «А чего дорогу заступил?» «Дорогу?» Буров растерянно огляделся. «Да нет, ничего не изменилось. Как была снежная, целина, гладкая и девственная, так и есть. Ну, прямо как в том анекдоте получается». Это когда сидит один на рельсах, подходит к нему другой и говорит, подвинься. Да тут вроде и нет никакой дороги. Может и нет, буркнул Малец. Но мне прямо надо, а ты дорогу заступил. А куда ты едешь? Ты как разговариваешь с императором? А ты переедь меня, да и объезжай с Богом. Самонавольно скалясь, заявил Буров. А чего ты уверившись, что поступить так этот вздорный мальчишка никак не сможет? Нельзя ему и все тут. «Ну, раз уж давить не станешь...» «К сестре я еду, к Наталье. Она меня ждет!» Вдруг перебил его мальчишка, как видно смирившийся, что ему не отвязаться от этого странного путника, упорно не желающего уступать дорогу. «И где она?» Вестима где? В раю». «И что, она звала тебя в гости?» «Не звала. Только сестрица завсегда мне рада была и сейчас обрадуется. Уйди с дороги Христа ради, Сергей Иванович!» А вот теперь боль и мольба слышатся. А куда спешить-то? Там у вас вечность впереди, еще наболтайтесь. Устал я, хочу покоя. А вот я, представь себе, хочу волнений, хочу боли, хочу хоть чего-нибудь почувствовать, и не эту пустоту. А ведь мне годков-то куда больше твоего. Но я хочу, а ты устал. Казалось бы, отойди в сторону. Чего мешать мальчишке, раз уж он принял решение? Но Буров точно знал, поступи он так, ему опять останется пустота, белая, неприкаянная, без холода, без запаха, пустота. А вот этого не хотелось категорически. Хотелось снова ощутить себя живым, прожить пусть не свою жизнь, а чужую, но жить, а не блуждать по бесконечной снежной пустыне. А ну-ка, подвинься. Он быстро взобрался на облучок, так что мальчишка не успел ничего предпринять и в одно мгновение вырвал у него вожжи. Он никогда не управлял лошадьми и даже не представлял, как это делается, но не мальца же просить в самом-то деле. Тот поведет сани только в одном направлении — к сестре. Возможно, его безгрешная душа и бурова увезет из этой заснеженной пустоши в райские кущи, но Сергею Ивановичу туда пока не надо. Он не собирался упускать свой шанс. Призрачный, надуманный, но шанс. Как ни странно, но лошади с легкостью подчинились новому вознице. Стоило только потянуть вожжами вправо, и тройка пошла в плавный разворот. Описала дугу. Ага, а вот и след, оставленный санями. Вот по нему значится и поедем. «Не хочу!» Едва осознав, что происходит, парнишка дернулся и вознамерился выскочить из саней, но Буров вцепился в него, как в последнюю надежду, как утопающий за соломинку. Сергей Иванович знал точно. «Выскочи, молодой Петр, упусти он его, и ничего не будет!» «Ему дали один единственный шанс, и он сейчас находится рядом!» Вищит, пытается вырваться, не желая возвращаться туда, где ему было больно. Не смог. Бурову чего то стало стыдно и противно. Он хочет жить, он готов терпеть, страдать, бороться, что-то доказывать себе и остальным. Он ко всему этому готов. А вот этот напуганный мальчик нет. Сергей остановил лошадей. Отпустил Петра, но против ожиданий тот не убежал, а внимательно смотрел на странного мужчину, который, неловко перевалившись, выбрался из саней. — Прости меня, мальчик. Правильно молва говорит. На чужих плечах в рай не въедешь. Езжай своей дорогой. С Богом. — А ты? — Не знаю. Как Господь повелит, так и будет. Хотя особо верующим я никогда не был, так что, может, и позабудет обо мне, оставив в этих местах. — Поехали со мной? — Нет. — Почему? Ведь там хорошо. Там не может быть плохо. — Скорее всего, ты прав. Но если я поеду с тобой к твоей сестре, то обратной дороги мне уже не будет. А здесь? — Здесь, возможно, все. Даже если придется ждать слишком долго, здесь есть надежда. Но там все плохо, там предательство, интриги, боль, там все лгут. Что там хорошего? То, чего нет ни в раю, ни в аду. То, что длится не вечность, а краткий миг. Там жизнь, парень. Там боль, там кровь, там грязь и смрад. Но только там мы живем по-настоящему и узнаем себе цену. А рай или ад – это уже итог. Это вечность. Это то, чего ты заслуживаешь за деяния свои. Но свершить их ты можешь, только будучи живым. Меня там все только предавали. Лебезили, присмыкались, а сами за спиной делали то, что им было угодно. А то и вовсе заставляли делать то, чего я не хотел. Все до единого. Разве не было того, кто был бы тебе верен, кто любил бы тебя от чистого сердца? Только Наталья. Сестрица. Она. Сколько тебе лет? 14. Эх, молодость. Ты еще ничего не видел, парень. Тебе просто не повезло повстречать тех, кто по-настоящему тебя полюбит и никогда не предаст. — А ты? Если бы ты поехал со мной, ты бы меня не предал? — Нет, парень. — Мне так многие говорили, но все врали. — Может, им ты дал не так много? Как можно предать того, кто подарил тебе второй шанс на жизнь? — Может, таки и есть, но это не про меня. — И я должен тебе верить. — А ты веришь, что если бы я не остановился, то мы непременно вернулись бы к тебе? Парнишка задумался. Меж бровей пролегла столь неестественно выглядящая на таком молодом лице морщинка. Губы сжались в тонкую линию. Он словно прислушался к своим ощущениям. — Верю. — Но я этого не стал делать, не так ли? Я решил остаться в этой пустоши и пожелал тебе счастливого пути по твоему выбору. Так что можешь не сомневаться, там у тебя будет хотя бы один, кто никогда и ни за что не предаст. И еще, только там ты сможешь воздать всем, кто был рядом с тобой по заслугам, а не беспомощно наблюдать за ними и грызть от отчаяния ногти. Но сейчас ты должен сам решить, по какому пути ты пойдешь. Их у тебя два, и оба открыты. Один несет боль и труды, но позволит все расставить по своим местам. Второй солит покой и любовь сестры, но не позволит тебе сделать ничего. — Садись, — вдруг решительно произнес Петр после продолжительного раздумья. — Я не поеду к твоей сестре, парень, — медленно покачал головой Буров. — А мы не к сестре. Садись, пока не передумал. Буров быстро забрался в сани и устроился рядом с молодым императором. Жаль не его, мэр, с ноги не вытянуть. Ну да ничего как-нибудь. Держи, Петр протянул ему вожжи, предлагая править. Нет, парень, решение твое тебе и вожжи в руки. Я боюсь, что отверну. Решать тебе. Ты правда не предашь? Ни за что. Господи, спаси и помилуй. Парнишка неистово перекрестился, как могут только верящие искренне всем сердцем и душой. — Но залетные! Лошади пошли разом и очень быстро набрали скорость. Студенный ветер обдал тело с легкостью, забираясь под одежду и заставляя ежиться. Буров взглянул на Петра. Как видно и тому, сейчас было холодно, но вид решительный, упрям, не отвернет. Я все вспомнил, глядя в одну ему ведомую точку, задумчиво произнес Петр. Я догадался. С легкой хицей произнес Буров. Твоя работа. А ты как думаешь? Моя, конечно. А то как бы я тебе образы разных машин передавал бы, словами всего не расскажешь. Надеюсь, теперь понимаешь, отчего я не стал тебя подменять собой. Теперь понимаю. Хотя сомневаюсь, сумел бы я 20 лет прятаться по задворкам. Тебе труднее, потому что ты император, с показной важностью произнес Буров. А мы так, мышки серые. Зачем ты так, Сергей Иванович? Да я тебе куда больше обязан, потому как это ты меня к жизни вернул. В тот момент ты вернуться к жизни мог. Я же только пристежным и никак иначе. «Так что кто кому обязан этот вопрос, а потому давай-ка оставим эту тему». «Как скажешь. А жаль все же, что ты не можешь мне подсказать выход. Признаться, я сейчас нахожусь в довольно щекотливом положении». «Ха-ха, знал Буров об этом положении. Ну и помочь ничем не мог. Не сказать, что он был в школе двоечником, но, признаться, помнил не так, чтобы и много». Где-то в эти годы должна состояться Семилетняя война, которую многие историки назовут Первой мировой. А вот причины, предпосылки, расстановка сил, кто с кем был в Союзе, этого Буров не помнил. В голове прочно сидело только несколько моментов. Он помнил, что русские победят в одном из крупных сражений, а Апраксин превратит его в поражение. Что русская армия возьмет Берлин». Помнил, что Петр III фактически капитулирует перед Фридрихом Великим, так как тот был его кумиром. Вот только ерунда все это. Потому что он также помнил, что Крым должен был отвоевать Потемкин. Причем крымских компаний должно было быть несколько. Именно Светлейший положил много сил, чтобы Таврида превратилась в цветущий край». Но сейчас об этом человеке, принесшем на алтарь Отечество всю свою жизнь, Буров ничего не слышал. Скорее всего, тот пока лишь сопливый мальчишка. А вот Григорий Орлов служит сержантом в лейб-гвардии Семеновском полку. Правда, непонятно, тот ли это Григорий, который должен был стать фаворитом Екатерины II, Их там пятеро братьев. Хм, почти наверняка это он. Такие совпадения, конечно, случаются, но больно уж редко. А вот где сама Екатерина, Буров понятия не имел. Но не помнил он девичью фамилию этой немецкой принцессы. В голове только того и осталось, что это был какой-то захудалый немецкий княжеский род. Да и имя Екатерина она получила при крещении в православную веру. Впрочем, стоит обождать. Эта женщина – личность неординарная и, скорее всего, еще появится на горизонте. Да... Хорошо бы все же на стороне России. Как там в фильме у дружининой Елизавета говорила о молодой Екатерине? Стерва ты, но умная. А российскому престолу немного ума не помешает. Да, совсем не помешает. Фике. Точно. Ее в родном доме вроде как называли Фике. Во всяком случае, в фильме было именно так. А вот фамилия... Нет, не припоминается. С другой стороны, стоит ли заморачиваться на эту тему? Много ли она сможет, не имея в своих руках достаточно власти? Сомнительно. Может быть, она сейчас в каком-то немецком княжестве наводит свои порядки, и очень скоро в Пруссии появится какой-то процветающий уголок? Ну и какое это может иметь значение? Словом, история уже давно и крепко пошла по другой колее. Если его не такие уж и большие познания и раньше гроша ломаного не стоили, то теперь и подавно ему лучше помолчать. Это ведь не хозяйство города из руин поднимать и не экономику государства налаживать. Тут политика, а это требует особого подхода и склада ума. А они с Петром, несмотря на свою близость, все же совершенно не похожи. Ну и что он мог насоветовать императору? Да по большому счету ничего. Вот если какую техническую новинку, тогда да. Хотя, даже тут от него было не так, чтобы и много толку. Ну, разве только так, указать нужное направление? Остальное уж саглиновским птенцам самим приходилось додумывать и доводить до ума. Но не виноват он в том, что в любом деле есть целая куча деталей, мелких, но оттого не менее важных. Да взять ту же паровую машину. В общем, принцип работы и устройства Буров себе представлял хорошо. Мало того, даже сам мог собрать действующую модель. Но, как выяснилось, обороты у этой машины могут быть различными в зависимости от давления пара в котле. Чем оно больше, тем обороты выше. Давление падает, и обороты падают. А тут всего-то на главный паропровод нужно установить саморегулирующийся выпускной клапан. Он дозирует подачу пара в нужных пределах и таким образом обеспечивает более ровную работу машины. Кстати, маховик предназначен в первую очередь для обеспечения ровной работы машины, поэтому он и маховик. Вот только Сергей Иванович об этом отчего-то позабыл, помня лишь о шестерне, насаженной на него для сцепления со стартером. Так что ничего он не знал. Им с Петром предстояло самостоятельно пробивать дорогу. И вообще... Будущее этого мира очень сильно может отличаться от известного Бурову. Потому что этого будущего пока еще не было. История только писалась. Вот в этот самый момент она и создавалась. Человеком, который в мире Бурова не оставил после себя практически никакого следа. «Но с чего ты взял, что я не могу тебе ничего подсказать? Я не знаю доподлинно, что там у них в башках творится». Чем именно грозят все эти перемены, но высказать свое видение очень даже могу. А вот как действовать, тут уж извини, я умываю руки. «Значит, ткнуть мордой в навоз – это пожалуйста, а как сделать так, чтобы этой кучи на дороге не было – это уж не к нам, так получается?» – довольно резко выпалил Петр. «Нет, не так», – не менее резко ответил Буров. И как выходит, что Петр ощущает все его эмоции, интонации, или вот как тот повысил голос? «Я вовсе не собираюсь тебя критиковать, не видя собственного способа решения проблемы, а как раз собираюсь озвучить последний». «Ладно, я слушаю». Петр сделал приглашающий жест, словно собеседник находился перед ним. «Слушает он», — недовольно буркнул Сергей Иванович. «Заключай договор с Георгом, даже не сомневайся». А случись, что с легкостью от него открестишься, без какого-либо урона. Деньги-то вперед проплачиваются. Это как без урона? То есть тебя интересует только финансовая сторона? Нет, я прекрасно понимаю, что политика девка грязная и продажная. Куда тем же кабацким девкам? Но все же ронять лицо России? Началось. Петр, ну ты же уже не в юноше бледный со взором горящим. Ты еще про честь заговори. А что ты имеешь против чести? Боже упаси, я только за нее, родимую. Вот только запомни одну маленькую истину в последней инстанции. Никогда, слышишь, никогда европейцы не будут видеть в России ровню себе, а русские для них и через века будут только дикими московитами. Поэтому сколько бы ты ни пыжился доказать всему свету, что Россия является просвещенным государством, и из этого ничего не выйдет. Есть день и есть ночь, но есть еще вечерние и предрассветные сумерки. Есть запад, есть восток, а есть Россия, которая стоит посередине и является собой оба этих мира. Так не будь дураком, пользуйся уникальным положением, Держись на особицу, вбирая все лучшее от двух миров, а не пытайся пыжиться перед теми, кто менторским тоном указывает тебе твое место и учит, как нужно жить. Все эти европейские державы руководствуются только своими выгодами и при необходимости переступают через различные договора с легкостью. А еще всегда пользовались склонностью российских императоров к неукоснительному выполнению договоренностей а англичане так и вовсе. Ни один дворцовый переворот в России не обошелся без вмешательства этих джентльменов. Наблюдая за твоими действиями в последние годы, я думал, ты это прекрасно понимаешь и не собираешься наступать на те же грабли. И все же так нельзя. Нет, я не к тому, чтобы сажать кого-то себе на шею, но дурная репутация не пойдет на пользу государству. Ничего, другие как-то живут... Да еще и катаются на России, матушке. Веками катаются, заметь. Ну или катались в моей прошлой жизни. Ну а с другой стороны, ты прав в одном. Я не политик, поэтому могу только высказать свое мнение. Ну, какой я политик, покажет время и оценят потомки, возразил Петр. Пока же я думаю, что подобный беспринципный подход не пойдет империи на пользу. Петр поднялся с кресла и начал вышагивать по кабинету или даже скорее метаться, как тигр в клетке. Свидетельство его сильного душевного волнения. О, так и есть, потянулся к трубке. Тоже своеобразный знак. Прикурил, пыхнул ароматным дымным облачком еще раз. Ну вот, что и требовалось доказать. Плюнул и бросил дымяющуюся трубку на серебряный поднос. Направился было к окну, чтобы проветрить помещение, но вовремя остановился. Еще не хватало, чтобы кто-то из прислуги, проходя мимо окон, услышал, как тут государь разрывается в споре с самим собой. Вернулся к трубке, вытряхнул содержимое и потушил, не забыв потянуть носом приятный терпкий запах табачного дыма. И почему ему не нравится курить, при том, что запах табачного дыма доставляет удовольствие? Мы положили много сил на то, чтобы создать в европейской среде положительный образ русского человека, наконец, закончив манипуляции с трубкой и вновь начав расхаживать по кабинету, но уже куда спокойнее, продолжил Петр. Мы берем на содержание иноземных писателей, одаренных бойким пером. Издаем газеты и книги, рисуя благородство, чистые помыслы и крепость духа русских. Поддерживаем наших авторов, дабы они описывали иноземное житье без прикрас но при этом не придумывали ничего сверх меры и давали сравнения с нашими реалиями. Это все работает не только на мнении иноземцев, но и формирует отношение нашей молодежи к самим себе, своим корням и родине. Я помню, потому что именно я это тебе и присоветовал. Нет, ты на этом настаивал. А теперь предлагаешь вот так взять и все перечеркнуть? Чтобы заработать доброе имя, нужны годы, а вот потерять его можно в одночасье. Вся эта многолетняя работа по созданию положительного образа России и русских, как на востоке, так и на западе, тут же разобьется, как корабль Арифы, если только мы вероломно нарушим хоть один договор. Знаешь, один из русских императоров, которого уже никогда не будет на престоле, сказал «золотые слова». Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас. И еще, у России нет друзей, нашей огромности боятся. Не старайся понравиться всем и каждому, они всегда будут ненавидеть нас. Думай о России и о своем народе, за который ты в ответе перед Господом. Опекись об их интересах, а что до остальных, просто помни. Европейцы могут вытирать об русских ноги или трястись и обделаться при виде них, но они никогда не будут считать русских ровней себе. Так что вот тебе мое мнение. Нехрен рубить бороды, мазать лица белилами, натягивать на голову парики и рядиться в подстреленные штанишки». «Между прочим, бороды я не рублю, налоги за них не взимаю, и бородатые лица все чаще мелькают в моем окружении. От белил и париков наша знать отказалась уже лет десять как. А кюлоты носят только ярые поклонники европейского стиля. Не сказал бы, что их так уж много». «Ну вот, видишь, народ уже идет правильной дорогой». Как говаривал мой командир, если ты не в состоянии предотвратить пьянку, то должен ее возглавить. Все бы тебе шутки шутить. Запомни, молодой, в каждой шутке есть только доля шутки, остальное все правда. А правда у каждого своя. Вот мы и подошли к одному из главнейших вопросов. Если правда у каждого своя, то к чему нам чужая правда? — Я тебя понял. — И? — Буду заключать договор с англичанами. — Слова не мальчика, но мужа. — Но только с оговоркой. Корпус вступит в войну в случае нападения со стороны Пруссии. — Не подпишут. — Подпишут. Еще как подпишут. Им нужно решать свои вопросы в колониях. Так что в Европе они сделают ставку на золото. А мы и лицо сохраним, и плату получим. — Безнадежен, — вздохнул Буров. В этот момент в дверь постучал Василий. Уж кого-кого, но своего наперсника Петр мог опознать и по звуку шагов, и вот по такому стуку. Только он мог постучать почтительно и в то же время требовательно. Возможно, его особая манера, проявляющаяся во всем, даже в жестах, это результат безграничного доверия Петра, впрочем. Если не доверять Василию, то не доверять в этой жизни вообще никому. А так император жить не мог. Да и никто не сможет, потому что это уже и не жизнь получается. Вот так. Постучал, выждал несколько секунд и вошел. Плевать, чем император занят. Василию по службе надобно, остальное все ерунда. Даже супруга и верная соратница императрица Анна не позволяет себе подобного, дожидаясь позволения войти. А ему хоть бы хны. Хм, справедливости ради, нужно добавить, что ей подобное тоже не возбраняется. Тут другое, женская мудрость. Понимает, что не сможет простить измену. Слухов она не опасалась, они время от времени регулярно возникали, хотя и звучали очень тихо. Так что же теперь из-за каждой сплетни накручивать себя? Но если застанет сама, это уже не слухи а свершившийся факт. Нет, в любовь своего мужа она верит. Но ведь между любовью и прелюбодеянием большая разница. Мало ли, что Петр не поощряет подобную вольность, очень даже распространенную при дворах европейских государей. Было дело, при его собственном дворе, до той злополучной или благодатной болезни, это уж с какой стороны посмотреть, случались разные игрища. А ну как бес в ребро? Так что лучше подстраховаться, дабы сберечь покой в семье. Петр откровенно потешался над супругой, потому что искренне ее любил. И любовь эта была видна всем, воплощенная в их двенадцати детях. Одних только мальчиков семеро. А не люби он супругу, так зуд телесный справить можно и где на стороне. Причем совсем не обязательно для этого заводить себе фаворитку. Да, опять его увело не туда. Впрочем, нормально все. Вон и дверь уже отворяется, готовая впустить Василия. А вот и Буров пропал. Петр почувствовал, что тот вернулся в какой-то дальний уголок сознания и спокойно сидит там, посматривая окрест глазами Петра. Откуда он это знает? А он и не знает. И Сергей Иванович о том не говорит никогда, сколько он его не пытал. Но вот верить, что это так и все тут. Поначалу было непривычно и как-то дико. Смешно сказать, даже близости с супругой стал избегать, чем вызвало ее неудовольствие и первое серьезное подозрение. Нет, никаких скандалов, никаких вопросов. Только Анечка стала какой-то задумчивой и в то же время раздражительной. А еще набросилась на работу, как голодный на краюху хлеба. Шутка сказать, три месяца бегал от супруги, как черт от ладана. Вот как только представит, что не двое их, а трое!» Смешно. А он не на шутку ревновал жену к Бурову. С ума сходил от ревности. И это при том, что тот, можно сказать, дух бестелесный, и советы его Петр очень даже выслушивал. Но потом все же успокоился, научился выбрасывать мысли о Бурову из головы. А тот, в свою очередь, тихонько сидел где-то на задворках и не отсвечивал. С пониманием, этот Сергей Иванович, чего уж там. Государь, карета подана. С легким поклоном, полным достоинства, доложил сорокапятилетний Василий. Куда карета? Василий, шельма, говорил же тебе, мне поработать нужно. Так ты по иной надобности водорец деда своего и не ездишь, государь? Да только сегодня ты обещал с семьей в Петергов поехать, и Анна Александровна с делами своими управилась. «Не делай это, когда детки только с мамками да воспитателями. В семье только тогда сила, когда она семья. Вместе нужно держаться, чтобы какая червоточина не завелась. Так что собирайся, государь. До отхода поезда осталось не больше часа. Нужно на вокзал успеть». Как бы это парадоксально ни звучало, но в России начинался железнодорожный бум. Нет, железнодорожные магистрали никто не строил, но на каждом крупном предприятии имелась своя железнодорожная сеть. На Урале и Алтае протяженность железных дорог уже превышала две сотни километров, и эта цифра продолжала неуклонно расти. Наследие покойного Акинфия Никитича Демидова. Появилась и дорога, связавшая Петербург и Петергов. Даже были налажены регулярные рейсы утром, в обед и вечером, дабы благородные сословия и иноземные гости имели возможность посещать этот великолепный парк. Петергов уже успел стать излюбленным местом отдыха. Туда ехали не только влюбленные пары, но выезжали всем семейством, а то и вовсе компанией. В особенности это было распространено среди молодежи. Можно было посвятить отдыху весь день и вечерним поездом вернуться в столицу. Также к услугам посетителей Петергофа были гостиницы. Последние приютились за территорией дворца и обнесенного кованой решеткой обширного парка. В последний днем доступ был совершенно свободным, разве только дворцовая территория имеет дополнительное ограждение. Но при удаче можно было повстречаться даже с царственным семейством, необыкновенно простым в общении. Кстати, многие вот таким образом старались подобраться к императорской чите в надежде продавить свой прожект. Правда, нужно было быть очень уверенным в своей правоте, чтобы так нахально отвлекать Петра и Анну в то время, которое они посвящали семье и которым очень дорожили. В противном случае повторного шанса можно было не получить вообще никогда. «Ага, царственные самодуры, куда ж без этого?» А не надо быть постобрехом и прожектером. Туманов уже который год требовал от Петра и Анны прекратить это безобразие и, наконец, всерьез озаботиться о безопасности. Ведь одно из покушений было совершено как раз во время вот такого отдыха в Петергофском парке. Ага, так они его и послушали. Петр категорически отказывался прятаться от собственного народа за спинами гвардейцев и служащих канцелярии. Легкая карета уже ожидала Петра у парадного крыльца. Вот только привычного Мальцова на своем посту не было. Вроде не старый еще, всего-то 55 годков, а скрутил его болезнь. Суставы выворачивает так, что у взрослого мужчины слезы высекает. Он сейчас обосновался в Крыму на казенном пенсионе. Там и климат ему очень даже подходит, и источники термальные имеются, что с хворью бороться помогают. Заслужил солдат, чего уж там. Василий с легкостью скользнул в карету следом за Петром, расположившись напротив. Ритуал старый и привычный. Вот только еще и Мальцов пристраивался рядом с ним. Никого после него Петр еще к себе настолько близко не подпускал. Эти двое ведь не столько слуги и охрана, сколько незаменимые помощники. Карета, запряженная всего лишь парой лошадей, мягко тронулась с места под перестук копыт. Кто бы сказал еще 10 лет назад, что подобное возможно, Петр не поверил бы. Но факт остается фактом. Вот этот легкий экипаж полностью является детищем русского каретного двора, построенный русскими мастерами и из русских же материалов. Ни одного винтика из-за границы. И между тем карета не просто хороша, но подобные экипажи поставляются даже в Европу. Причем не просто поставляются, а пользуются там неизменным спросом. Мало того, каретный двор, который уже по сути представляет собой целый завод, не справляется с поступающими заказами. Ведь кареты не только за границу поставляются, но еще и на внутренний рынок. Русское дворянство вовсе не собирается уступать в чем-либо европейцам. А ведь на протяжении сотни лет все было как раз наоборот. Русская аристократия закупала кареты в Европе, и в особенности ценились экипажи из Германии. Немецкие мастера великолепно знали свое дело, что неизменно ценилось покупателями. Конечно, кое-что производилось и в России, но только все теми же иноземными мастерами. Да и удовлетворить внутренние потребности России они не могли, так что кареты продолжали гнать из-за границы. Спасибо Акинфию Никитичу и его Металлургической Академии в Екатеринбурге. Выделение металлургии в отдельное направление науки, достаточно щедрое финансирование и тесная работа с практиками на металлургических заводах неизменно приносили свои результаты. Кроме увеличения объемов получаемой стали, появились и различные ее сорта, что положительным образом сказалось далеко не только в оружейном деле. К примеру, русские металлурги научились получать в больших объемах рессорную сталь. Может и не такого качества, что во времена Бурова, но рессоры получались вполне рабочими. Ну и Сергей Иванович через императора подсказал, как это лучше устроить. Далее сталь на оси и раму, прочность которых удалось увеличить с помощью использования различных профилей. Кстати, от этого они еще и легче стали. Подсказал Буров и то, как можно получить интересный материал в фанеру. И ничего особенно сложного, главное знать, в какую сторону думать. Правда, со станками для получения шпона пришлось долго мудрить, требовалась очень уж высокая точность работы. Но если проявлять упорство в какой-то области, то результат обязательно последует. Так что сладили всего-то за пару лет. Сначала в Саглиновских мастерских, а потом на машиностроительном заводе довели до ума. На нем уже рабочие династии начали появляться, так что с квалифицированными кадрами все не так безнадежно, как это было 20 лет назад. С клеем, конечно, возникли сложности. Придется химикам еще мудрить и мудрить, но пока известный известные, вполне себе годные, только сохнет долго. Зато кузов карет получался легким и достаточно прочным. На большие фанеры пока не хватает. Объемы производства с каждым годом растут, но все еще довольно скромные. Окзал домчали быстро. Петр, конечно, все еще предпочитал пешие прогулки по столице, но куда уж тут пешком, если нужно поспеть? И без того по улицам многолюдного города с ветерком не больно-то прокатишься. Можно кого и заживить. Император, кстати, специальным указом закрепил правостороннее движение карет и повозок и строго-настрого запретил лихачить на улицах города, а слушников ожидал весьма серьезный штраф. «А вот и я!» – радостно возвестил Петр, едва только оказавшись в императорском вагоне. Между Петербургом и Петергофом курсировал только один поезд. В его составе всегда находился императорский вагон, который могли занимать только члены императорской семьи. Ну вот, например, как тетка Петра Елизавета, которая мирно беседовала с Анной, расположившись за столиком, сервированным к чаю. Ее супруг, граф Разумовский, встал с кресла, приветствуя царственного родственника, подобающим поклоном. И чего уж там, щерясь в довольной улыбке. А чего ему, собственно, быть недовольным? Петр не сомневался, что до его прихода вся детвора в возрасте до 6 лет облепила доброго дядюшку и ну его терзать. Да, Теперь у них, похоже, нашелся не менее интересные объекты для осады и штурма. Петр даже слегка растерялся, когда на него бросился этот ногастый, рукастый и вещащий клубок детворы. Четверо его и двое Елизаветы, мальчик и девочка пяти и шести лет. Семья у тетки многодетная. Не настолько, как у царственного племянника, но все же шестеро деток. И все, слава богу, живы. Вот же, как оно все обернулось. Абуров рассказывал, что в их истории она так и умерла бездетной. Впрочем, долго предаваться этим мыслям Петр не смог. Не дала детвора, которая тут же погребла под собой императора. Данное действие вызвало облегченную улыбку Разумовского на время избавившегося от этих маленьких чертенят. Анна и Елизавета благосклонно улыбались, взирая на то, как резвятся дети. И старшенький, в смысле император, в том числе. Подростки, которым такие забавы уже вроде как не по возрасту, смотрели на малышню с неким снисхождением. Все это Петр все же сумел заметить, а еще порадоваться тому, что у них очень даже дружная семья. Но ему пришлось оставить наблюдение за окружающей обстановкой и сосредоточиться на малышне. Дело в том, что ему в глаз прилетело чье-то колено. Не сильно так, но достаточно ощутимо, чтобы понять – Ухо нужно держать востро, не то поставят царственный особий фингал. Стыда да, не оберешься.